Глава 53. Констанс Фостер. Беллингс. Монтана. Наши дни. Его звали Эрл. У него было доброе сердце, пустые карманы и огромный живот, но ничто из этого меня не беспокоило. Он знал меня, как Лиз Браун, издавал ярко-красную комнату в гараже за гроши и в обмен на простую работу по дому и общение. Он никогда не считал подозрительным мой отказ обсуждать прошлое, никогда не приставал ко мне. Микке он нравился. Я ценила его уважительное отношение к моей частной жизни. И пусть из моей комнаты в гараже открывался вид на нефтеперерабатывающий завод, я была готова каждый день мириться и с заводом, и с невзрачным жильем, и с Эрлом, если это означало мир. Я дорожила своим покоем. Я знала еще кое-кого, кто желал покоя. Возможно, теперь, когда ее жизнь приближалась к концу, она, наконец, получит его. Кто-то потерял все сказал Джасае много месяцев назад. «Когда на парковке в Альбукерке я дала отбой после разговора с Альберто, в тот ужасный весенний день, до меня дошло, кем был этот кто-то. Стелла из хозяйственной лавки с ее воспаленными глазами, сухим кашлем и доброжелательным отношением. Она мимоходом упомянула о дочери, но всего один раз. Я позвонила ей тогда же, сразу после разговора с Альберто, перед тем, как разбить свой телефон». Она подтвердила, что ее дочь была убита вскоре после того, как она заявила, что Леброн смолвут невиновны. Это было наказанием для нее и предупреждением для Нихлы. Я рассказала ей все, что знала о Кайле. Она могла использовать эту информацию так, как ей заблагорассудится. Это был трусливый поступок со стороны женщины, которая сбежала, но в конце концов я поняла, что Стелла нуждалась в завершении этой истории больше, чем я. Итак, в первый понедельник ноября прохладный пыльный день, грозящий снегом, я открыла национальную газету и увидела имя Кайла в заголовках. Ему удалось выжить в том домике-дробовике, однако его спинной мозг оказался поврежден, паралич ниже пояса. Если в мире существует справедливость, он доживет свои последние часы в тюрьме, а тела под домом и показания Стелла определят его судьбу. Я предположила, что в том, что теперь он заключен в своем собственном теле, была какая-то космическая ирония. Я не была уверена, что верю в карму, но я точно так же не была уверена, имеет ли значение то, во что я верю. Кейл никогда не говорил правды о Келси, и я знала, что он сохранит эту тайну до самой могилы, хотя вскрытие тела из подвала может пролить свет на некоторые факты. Джек был мертв, забыт, как и его старый бар. Джета тоже не стало. Джеймс выздоровел и спокойно переехал в Иллинойс. Моя сестра покоилась в фамильном склепе в Вермонте как дочь богатой вдовы Евы Фостер. Я взглянула на газету. Матовые светильники над моей головой создавали на крошечной кухне уютную атмосферу, и Мика, свернувшаяся калачиком на своей лежанке у плиты, будто соглашалась со мной. В статье говорилось, что наследница части семейного состояния Лайзы, Констанс Фостер, исчезла из нихла еще в июне. За любую информацию, раскрывающую местонахождение Констанс, обещали щедрое вознаграждение. Я сложила газету и взглянула на бронзовый ключ от сейфа, лежащий на столе. Помешивая утреннюю овсянку, я думала о Констанс Фостере, о том, что ее ждет удача. Я думала о своей сестре, о своей прежней жизни. Анна-Мария, Констанс Фостер, Лиз Браун. В конце концов, что значит имя? Как Анна и Кони я ничего не контролировала. Как Лиз Браун. Я была свободна. Я встала, зажгла газовую горелку, поднесла кончик газеты к огню и некоторое время, загипнотизированная пламенем, смотрела, как та горит, прежде чем бросила ее в раковину. Края страниц скрутились, почернели, а затем рассыпались в прах. Я открыла кран и смыла остатки в канализацию. «Констанс Фостер», — подумала я. На моих губах заиграла полуулыбка. Мир не знает, что Констанс Фостер, которой я когда-то была, — Теперь, как и все остальные несчастные души, мертва и похоронена под маленьким красным домиком.